Однажды Стобротт неожиданно натолкнулся на банджи для Тренделя во время одного из рейдов. Слово, которое обитатели пещеры обычно использовали, чтобы придать достоинство ставшим привычными для них грабежам богатых фермеров, тех, кем кто-нибудь из них бывал недоволен. Поводом могла служить любая малость десятилетней давности. Какой-нибудь человек проезжал мимо на лошади и забрызгал вас, когда вы стояли, готовясь идти через грязную дорогу или задел вас при выходе из лавки или вдруг схватил за руку без слова извинения или нанял на работу и не торопился расплатиться или отдавал вам приказания в тоне который можно истолковать так будто он считает себя выше вас припоминалось все любое пренебрежение клевета или насмешка какой бы она ни была давнишней Времена же наступили как нельзя подходящие для того, чтобы свести счеты. Они спустились с гор к дому некоего Уокера. Он был одним из немногочисленных джентри округа, ярый рабовладелец, и это досаждало сообществу жителей пещеры. В последнее время они стали осуждать владельцев нигеров, считая, что те несут ответственность за развязанную войну и последовавшее за ней бедствие. А еще Уокер был первостатейным мерзавцем и вел себя высокомерно по отношению ко всем, кого он считал ниже себя, а таких, по его мнению, было подавляющее большинство. «Подлежит наказанию», — решили жители пещеры. Они пришли на ферму в сумерке, привязали Уокера и его жену к перилам лестницы и по очереди отхлестали Уокера по щекам. Затем прошли по всем надворным постройкам и собрали всю еду, которую легко было отыскать, окорока и солонину, множество других продуктов, мешки с мукой и кукурузным зерном. Из дома они взяли стол красного дерева, серебряные столовые приборы и подсвечники, восковые свечи, английский фарфор, покупное виски из Теннесси, а также картину, писанную маслом, которую они сняли со стены в столовой, и на которой был изображен генерал Вашингтон. После они обставили пещеру этой награбленной добычей. Вашингтон стоял прислоненный к каменной стене в нише пещеры, свечи горели в серебряных подсвечниках. Стол был сервирован фарфором Веджвуд и серебром, хотя многие из них всю свою жизнь ели из тарелок из сушеной тыквы с помощью ложек и вилок, вырезанных из рога однако Стоброда совсем не интересовал ни набег на Уокера, ни награбленное. Его единственной добычей в этом рейде было банджо. Он снял его с гвоздя в сарае для инструментов. Банджо оказалось довольно безобразным на вид. Его головка была сделана несимметрично, но зато была обтянута кошачьей кожей, а струны были сделаны из кишок. Так что инструмент имел прекрасный мягкий тон. И Стобрат ударил уокера по щеке всего один раз за то, что однажды тот назвал его дураком, когда он сидел пьяный на колоде у дороги, тщетно стараясь извлечь мелодию из скрипки. Я сейчас мастер играть на скрипке, сказал Стобрат, после того, как хлопнул уокера по уже красной щеке. Потом, вспоминая об этом, он решил, что набег на уокера тревожит его, так как впервые в жизни задумался о том, что его могут призвать к ответу за его действия. Вернувшись в пещеру Стобрат отдал банджо Тренделю и показал то немногое, что он знал об игре на этом инструменте: как подкрутить колышки, чтобы сделать несколько тонов, как легко прикасаться к струнам большим и указательным пальцами, иногда бренча, иногда захватывая струны так, словно сова хватает кролика. Парень явно проявлял сногсшибательный талант и искреннее желание обеспечить подходящий аккомпанемент скрипки стобрада. Он также легко учился играть на банджо, как другой бить в барабан. Стоброд с Тренделем со времени набега не занимались ничем, кроме музыки. Они пили хорошие виски Уокера и не ели ничего, кроме ворованного студня. Спали они только тогда, когда были слишком пьяны, чтобы играть, и не выходили из пещеры даже для того, чтобы посмотреть, что снаружи, день или ночь. В результате Трендель знал весь репертуар стоброда и теперь они играли дуэтом. Когда Руби наконец вернулась, она несла лишь маленький кусок грудинки, завернутый в окровавленную бумагу, и один кувшин Сидра, так как Адамас пожелал отдать значительно меньше мяса, чем она рассчитывала. Руби остановилась и посмотрела на своего отца и на парня. Она не произнесла ни слова. Ее черные глаза в свете костра казались еще чернее. Во время ходьбы узел, в который были закручены волосы, распустился, и они упали в беспорядке на плечи. На ней была темно-зеленая шерстяная юбка с кремовыми вставками, серый свитер и серая фетровая мужская шляпа с маленьким пером кардинала за атласной лентой. Держа бумажный сверток в приподнятой руке, Руби покачала его вверх-вниз. «Думаю, тут не меньше четырех фунтов», — наконец сказала она. Положив сверток и поставив кувшин на землю, она направилась к дому, а потом вернулась назад с четырьмя стаканами и чашкой, в которой соль, сахар, черный и красный перец — все было смешано вместе. Развернув бумагу, она натерла грудинку этой смесью, затем зарыла мясо в залу и села на землю рядом с садой. Юбка ее давно уже была грязной, так что не стало бы хуже от того, что она сидит на голой земле. Пока мясо готовилось, они все потягивали сидр. Затем Стобрат взял скрипку, потряс ее, чтобы слышен был шорок змеиной погремушки внутри, приставил скрипку к подбородку, смычком извлек ноту и подкрутил колышек. Когда он закончил настраивать инструмент, Трендель приподнялся, схватил банджо, и отбил несколько бренчащих аккордов. Стобрат заиграл минорную мелодию, которая, тем не менее, почему-то звучала оживленно. Когда он закончил, Ада произнесла «Заунывная скрипка». Руби посмотрела на нее с удивлением. «Мой отец всегда называл скрипку так иронично», — сказала Ада. И пояснила, что вопреки общему настрою священников, которые были против скрипичной музыки, как греховный, и рассматривали сам инструмент как вместилище дьявола, Монро презирал скрипку по эстетическим мотивам, критикуя ее главным образом за то, что все скрипичные мелодии звучат одинаково и у всех странное названия. «Вот это я в них и люблю», — сказал Стобрат. Он снова настроил инструмент и объявил «Музыка моего сочинения. Я назвал ее «Пьяный нигер». Это была неустойчивая мелодия, петляющая, с рваным ритмом, для которой почти не требовалось работать левой рукой, но зато рука, держащая смычок, летала как безумная, как будто скрипач отгонял овода, летающего вокруг его головы. Стоброт сыграл еще несколько своих произведений. В целом это была странная музыка с резким ритмом, но многие мелодии не подходили для танца. Единственной цели, по мнению Руби, для которой и годилась скрипка. Ада и Руби сидели рядом и слушали. Пока играла скрипка, Руби взяла руку Ады и, держа в своих руках, рассеянно сняла с ее кисти серебряный браслет, надела на свое запястье и потом, через некоторое время, вернула его на место. стоброд изменял настройку и объявлял название мелодии, прежде чем играть. И постепенно Ада и Руби стали подозревать, что они слушают что-то вроде его автобиографии. Рассказ о том, что происходило с ним в течение военных лет. Среди мелодий были такие «Прикосновение к слону», «Ружейный приклад был моей подушкой», «Шумпол», «Шесть ночей пьянки», «Драка в таверне», «Не продавай то, что подарили», «Порез бритвы», «Женщины Ричмонда», «Прощай, генерал Ли». В завершении этой серии он сыграл мелодию под названием «Камень был моей постелью», состоявшую главным образом из скребущих звуков, сыгранную в среднем темпе. Ее ритм то возникал, то исчезал, и сильное беспокойство сквозило в каждом такте. В ней не было ничего лирического, кроме одного момента, когда Стобрат, откинув голову, пропел ее название три раза подряд. Трендель расчувствовался настолько, что добавлял лишь нежное короткое бренчание, приглушая банджо мягким касанием струн, подушечками большого и указательного пальцев. По мере звучания песни Ада почувствовала, что та ее взволновала. Она решила, что эта музыка тронула ее даже больше, чем любая опера, которую она слушала, посещая театры во многих городах от Чарльстона до Милана потому что Стобрат исполнял песню с абсолютной верой в ее способность привести человека к лучшей жизни, того человека, у которого однажды могла возникнуть утешительная мысль, что это достижимо. Ада желала, чтобы был способ удержать то, что она слышала, как амбротип удерживает изображение, и тогда можно было бы держать эту мелодию про запас, Чтобы в будущем, когда людям потребуется надежда, можно было бы вновь услышать эту музыку и обрести утешение. Когда мелодия подошла к концу, стобрат откинул голову назад так, что казалось, будто он рассматривает звезды. Но глаза его были закрыты. Торец скрипки прижимался к его сердцу, а смычок двигался резкими, короткими, запинающимися взмахами. В самый последний момент его рот открылся, но он не гикнул и не всхлипнул, как ада ожидала. Вместо этого он улыбнулся широкой улыбкой молчаливого просветления. стоброд остановился и задержал смычок в воздухе в том месте, где закончилось его последнее движение вверх. Затем открыл глаза и оглядел всех сидевших у костра. Ему хотелось знать, какое впечатление произвела на них его игра. В этот момент его взгляд был мягким, на губах бродила полуулыбка, лицо было просветленным от щедрости дара и безразличия к своему умению, как будто он давно знал, и это доставляло ему радость, что как бы хорошо он ни исполнил мелодию, он может всегда исполнить ее еще лучше. Если бы весь мир имел такое выражение лица, война осталась бы лишь горьким воспоминанием. Он сделал вам хорошо, сказал Трендель Ади. И потом, словно испугавшись того, что обратился прямо к ней, он склонил голову и посмотрел на лес. А теперь мы сыграем последнюю, сказал стоброд. Они с Тренделем положили инструменты и сняли шляпы, в знак того, что следующая песня будет святым гимном. Чтоброд запел, Трендель присоединился к нему. стоброд натренировал природное гоготание парня в напряженный высокий тенор, так что Трендель гласил, частично повторяя фразы Стоброта в стиле, который можно было бы при других обстоятельствах расценить как комический. Их голоса по большей части спорили друг с другом, пока постепенно хор не пришел к согласию. Они подстроились друг под друга, и их голоса слились в едином звучании. В песне говорилось о том, как темна наша жизнь, как холодна она и яростна, что в ней отсутствует понимание, а в конце ее — смерть. И это было все. Песня закончилась как-то внезапно, что противоречило законам этого жанра. В ней не было слов об освященном пути, ведущем к надежде. О котором обычно говорится в последнем куплете. Казалось, в песне отсутствовала решающая строфа. Но хор созвучий был точным и братским, достаточно благозвучный сам по себе, он частично обеспечил успех вопреки мрачным словам песни. Они снова надели шляпы, и стобрат протянул свой стакан Руби. Она налила ему глоток Сидра и остановилась. Он коснулся указательным пальцем кисти ее руки. Ада подумала сначала, что это жест нежности, но потом поняла, что это не что иное, как просьба налить еще. Когда Красный Марс поднялся из-за хребта Джоунас, и костер прогорел до углей, Руби решила, что мясо готово, и вытащила его из золы с помощью вилл. Весь кусок был покрыт корочкой, коричневой от специй. Руби положила его на пенек и разрезала ножом на тонкие пласты. Внутри мясо было розовым и сочилось. Они ели его прямо руками, так как у них не было ни тарелок, ни вилок. Закончив, они вырвали из земли пучки травы и вытерли руки. Затем Стобрат застегнул верхнюю пуговицу рубашки, взялся за на куртки, потянул сначала один, потом другой, одергивая на себя одежду. Он снял шляпу и, пригладив две пряди волос на макушке, снова ее надел. Руби наблюдала за ним, потом сказала, не обращаясь ни к кому в отдельности. Он явно собирается что-то клянчить. Стоброт сказал, я хочу поговорить с тобой, вот и все. Хочу попросить тебя кое о чем. Ну, — произнесла она. Дело в том, что я нуждаюсь в заботе, — сказал Стоброт. У тебя спиртное закончилось? «Этого там полно, но я кое-чего опасаюсь». Его страх, как он объяснил, вызван тем, что их последний набег мог навлечь кару закона. У дезертиров появился предводитель. Этот человек всех подмял под себя. Он хороший оратор и внушает им, что их участие в войне не было благим делом, как они когда-то думали. Оно было позорным, потому что они бездумно воевали, за то, чтобы богачи продолжали владеть нигерами, что их вела человеческая склонность к ненависти. В прошлом они были сборищем дураков, но теперь повзрослели. Прозрев, жители пещеры обсуждали все это время, сидя у костра, и согласились, что у всех, кто воевал, не было других интересов, кроме своих собственных, и что теперь их не так-то легко взять и послать обратно в армию. «Он хочет, чтобы мы все дали клятву, что умрем, как собаки, впившись кому-нибудь в глотку», — сказал Стобрат. «Но я не для того ушел из армии, чтобы попасть в другую». И вот что Стобрат решил. Они с Тренделем, прежде чем уйти оттуда, найдут другое пристанище. Они покинут эту воинственную банду. Он нуждается только в еде, в сухом сеновале, в конюшне, На случай плохой погоды и, может быть, время от времени ему понадобится немного денег, по крайней мере, пока не закончится война, и он не сможет появляться открыто. «Ешь корни», — сказала Руби. «Пей грязную воду, спи в дупле». «Разве ты не можешь проявить больше сочувствия к своему папе?» — спросил Стоброт. «Я просто говорю, как можно прожить в лесу, это я знаю по опыту». Я кормилась корешками, когда ты шлялся неизвестно где. Спала и в худших местах, чем Дупла. Ты ведь знаешь, что я делал все для тебя. Времена были тяжелые. Не тяжелее, чем сейчас. Я бы не сказала, что ты делал все это для меня. Ты не делал ничего, что было неудобно тебе. И я не считаю, что мы много значим друг для друга. Ты плевать хотел на меня. Ты уходил и приходил, а когда возвращался, тебе было все равно, живая или нет. Для тебя все это не имело большого значения. Если бы я умерла на горе, ты, возможно, ждал бы неделю или две, что я появлюсь, а потом и забыл бы, как забыл мою мать. Так не замечают одну собаку из многочисленной своры. Когда трубит рог и наступает время охотиться на инотов Просто сожаление и не больше. Так что. Не ожидай от меня, что я запрыгаю, как собака перед тобой, как только ты свистнешь. Но я старый человек, сказал Стобрат. Ты сказал мне, что тебе нет и пятидесяти. Я чувствую себя старше. И я себя чувствую старше. И есть от чего. И вот еще что. Если то, что говорят о Тиге, хотя бы наполовину правды. Нам вообще не следует давать тебе приют. Это не мой дом. Не мне решать, но если бы решала я, то сказала бы нет. Они посмотрели на Аду. Она сидела, завернувшись в шаль и зажав ладони между коленей, чтобы сохранить тепло. Девушка видела по их лицам, что они смотрели на нее, как на судью. Может, потому что она была собственницей этой земли, или же потому что она была более образованна и культурна. И хотя она имела определенное право владения этой землей, она чувствовала себя неудобно в роли хозяйки. Все, о чем она думала, это то, что отец Руби возвратился откуда-то, где было смертельно опасно, и что это был второй его шанс из немногих дарованных человеку. Она сказала, учитывая то, что он твой отец, в какой-то степени это обязывает тебя заботиться о нем. Аминь произнес Стоброд. Руби покачала головой. «Тогда у нас разное представление об отцовстве. Я расскажу вам кое-что об этом. Так, как я на это смотрю. Не знаю, сколько мне было тогда лет, помню только, что у меня еще резались зубы. Он ушел на гнать самогон». Она повернулась к Стоброду и спросила, «Ты хоть это помнишь?» «Как ты и Пулзлер? Пошли на холодную гору. Хоть что-то осталось в памяти. «Я помню», — ответил Стобрат. «Ну так расскажи, как ты это помнишь», — предложила Руби. Стобрат рассказал свою версию этой истории. Они вместе с товарищем решили гнать самогон на обмен, поднялись на гору и поселились в хижине с навесом из коры. Руби казалось, ему вполне самостоятельной, так что он оставил ее на три месяца, когда ей не было еще восьми. Они с Пузлером оказались небольшие стаки продавать самогон. Они гнали его маленькими партиями, каждый раз едва наполняя чайник для заварки. И вскоре обнаружили, что слишком хлопотно фильтровать самогон через промытый уголь из костра, так что он у них почти всегда получался либо мутно-зеленым, либо мутно-желтым. У них хватило терпения лишь на то, чтобы сделать не больше трех кварт чистого спирта. Он лишь слегка отличался от ирландского самогона их кельтских предков. Однако многие покупатели находили, что этот напиток очень способствует хорошему настроению, когда попадает в брюхо. Бизнес увял, и они не сделали на этом никаких денег. Так как, разлив самогон, они поняли, что он требуется им для собственных нужд. Остатка же хватило только на то, чтобы обменять его на зерно, необходимое для следующей партии. Стоброт оставался там, пока явная убыточность этого предприятия и холодная ноябрьская погода не заставили его спуститься с горы. Когда он закончил, Руби рассказала свой вариант этой истории, о том, что она делала в течение тех месяцев, пока его не было. Она кормилась дикой пищей, выкапывала корни, ловила рыбу в ловушку, которую сплела из ивовых прутьев, ловила птиц в селок. Она съедала любую птицу, которая попадалась, не разбираясь в том, что надо избегать птиц, которые кормятся рыбой, насколько это возможно, и никогда не есть тех, кто клюет мертвечину. Лишь методом проб и ошибок она поняла, что именно из их внутренностей можно есть, А что нельзя? Она помнит одну неделю, когда ей не везло, и ловушки были пустые. Тогда она ела только каштаны и орехи гекори, которые находила на земле и пекла из них мягкие лепешки прямо на плите. Однажды, собирая орехи, Руби пришла к хижине. Стоброт спал под навесом, а его товарищ сказал. Он целый день вот так валяется на койке. Я понимаю, что он еще не подох только когда он шевелит пальцами ног. Руби была бы рада и в тот момент, и несколько раз после этого поменяться местами с волчонком. По ее мнению, Ромул и Рэм, о которых Ада ей читала, были счастливыми детьми, так как у них, по крайней мере, была свирепая защитница. Однако, несмотря на такие тяжелые и одинокие времена, Руби, справедливости ради, могла сказать о Стобраде, что он никогда не поднимал на нее руку. Она не помнит, чтобы он когда-нибудь ее ударил. Но правда и то, что он никогда даже не погладил ее по голове или по щеке в приливе доброты. Она взглянула на Аду и сказала, «Вот, как ты это совместишь с твоим представлением о дочернем долге?» Прежде чем Ада нашлась, что ответить или даже просто выразить удивление, руби поднялась и гордо ушла в темноту Стоброт ничего не сказал а трендель произнес тихо как будто про себя она долго копила а сейчас собрала все в комок и выбросила одним махом позже когда Стоброт и Трендель ушли питая лишь смутную надежду на ее согласие ада направилась вверх по тропе к надворным постройкам вечером сильно похолодало и она предполагала, что к рассвету ударит мороз. Луна, полная и высокая, строила такой яркий свет, что каждая ветка на дереве отбрасывала синюю тень. Если бы Ада хотела, она могла бы вытащить томик Адама Бида из кармана и читать его при свете Луны. Только самые яркие звезды сверкали на сером небе. Рассматривая их, Ада заметила Орион, взошедший на востоке, Затем она увидела, что Луна утратила небольшую свою часть. От нее был отрезан тоненький ломтик. Затмение Луны — вот что это было. Она зашла в дом и взяла три стеганных одеяла и подзорную трубу Монро. Труба была итальянская и очень красивая на вид, с орнаментом, вырезанным на латуне, хотя оптика у нее была не так хороша, как у немецких. Ада прошла к навесу и взяла походный стул, один из четырех, с мыслью о том, не тот ли это стул, на котором умер Монро. Она поставила его во дворе перед входом в дом, завернулась в одеяло и растянулась на стуле, запрокинув лицо к небесам. Затем посмотрела через трубу, одновременно подкручивая ее, чтобы сфокусировать. Луна внезапно ослепила ее, затемненная с краю но все еще ясно видимое с кратером на верхушке горы в центре. Ада наблюдала постепенное наступление тени на лик луны, и даже когда затмение стало полным, луна все еще была слабо видима. Цвета старого медика и по всей вероятности примерно такой же величины. Как только наступило затмение, засиял Млечный Путь, река Света, струящаяся по всему небу, лента, словно усыпанная мельчайшей дорожной пылью. Ада передвинула трубу на эту звездную реку, остановилась и внимательно посмотрела в ее глубину. Через трубу звезды размножились, вспутанные заросли света, и, казалось, все пребывали и пребывали, пока Ада не почувствовала, что словно висит в воздухе, в опасной близости от края пропасти. Как будто она смотрит вниз, а не вверх повиснув на самом краешке земли. На миг у нее возникло что-то вроде головокружения, схожего с тем, которое она почувствовала у колодца Эска. Такое чувство, словно она могла отклеиться и беспомощно упасть в эти колючки света. Она открыла другой глаз и отвела в сторону подзорную трубу. Темные стены долины Блэка поднимались вверх и держали ее прочно закрепленной в чаше земли. Успокоенная, она удобно улеглась на раскладном стуле и стала смотреть в небо, наблюдая, как луна постепенно появляясь из тени от земли. Она думала о припеве одной из любовных песен, которую Стоброт напевал этим вечером. Ее последние слова звучали так «Вернись ко мне, прошу тебя». Стоброт сумел донести это чувство, едва ли не с большей убедительностью, чем оно было выражено в одной из самых проникновенных строк Эндимиона. Ада должна была признать, что говорить, по крайней мере, время от времени о том, что чувствует твое сердце прямо, просто и неосторожно, возможно, даже более полезно, чем произносить 4000 строк Джона Китса. Она никогда не была способна на это, но думала, что ей бы хотелось этому научиться. Ада пошла в дом, взяла доску для письма и зажженную свечу и вернулась к стулу. Она обмакнула перо в чернила, затем села и пристально посмотрела на лист бумаги и смотрела на него до тех пор, пока перо не высохло. Каждая фраза, которую она придумывала, казалось, не содержит ничего, кроме позерства и иронии. Она вытерла перо промокательной бумагой, обмакнула его снова в чернила и написала «Вернись ко мне, прошу тебя». Потом поставила свое имя, сложила листок и написала адрес госпиталя в столице. Затем плотно завернулась в одеяло и вскоре заснула. Ночью ударил мороз, и одеяло, которое было сверху, покрылось инеем.